Книга. Пятьдесят Они спустились обратно на скалистую площадку, где их ждал Би Мэн. Он читал какую-то книгу и записывал на ее полях стихи, а в оставленной ему бутылки вместо воды каким-то образом оказалась водка. Алиф ничего на это не сказала, просто поджала губы и принялась распаковывать вещь-мешки, и перетаскивать походное снаряжение подальше от края пропасти и поближе к деревьям, на площадку, покрытую хрустящим мхом. Спальные мешки были очень старыми, они пахли сырым подвалом и немытыми волосами, но Бенни было все равно. Он был рад, что она захватила спальный мешок и для него. Второй причиной для радости было то, что Алиф принесла еще еды, еще несколько сэндвичей, чипсы и пластиковую баночку сальсы. Она сказала, что сэндвичи из замороженной тортильи, нераспечатанную коробку которой Максон нашел в мусорном баке мексиканского ресторана. «Максон — потрясающий глинер», — добавила она. Человек, пользующийся продуктами и вещами с помойки. Чипсы и сальсы тоже оттуда. Бенни не знал, что такое глинер, но сразу же захотел им стать. «А Максон будет?» Бенни вдруг подумал, что третий спальный мешок, возможно, не для него, а для Максона. Или, может, статься Максон и Алиф будут спать в одном мешке, что было бы еще хуже. «Что будет?» «Здесь». Они расстилали на земле брезент. Алиф остановилась и отбросила волосы с лица. «Нет, он вернулся в колледж». Бенни это показалось странным. Максону было всего шестнадцать лет. В педипсии Максон числился в синей команде детей старшего возраста, но для колледжа он был всё же недостаточно взрослым. «Он окончил школу в 15 лет и сразу же поступил в колледж», — объяснила Алев. «Он суперумный, типа гения, ну или что-то в этом роде, но не выдержал нагрузок, нервы подвели». Бенни разозлило то, что Максон оказался гением, но он промолчал. В середине второго года обучения он сорвался, и родители заставили его вернуться домой. Это тоже было странно. Бенни никогда не думал, что у Максона есть родители. Он сказал об этом Алиф, и она весело рассмеялась. «Родители есть у всех, Бенни». У него в голове в это время крутились две мысли. Первая заключалась в том, что Алиф он тоже не мог представить, живущий с родителями. Она говорила, что сбежала из дома, но ведь до этого должна быть жила дома. С матерью, отцом и, возможно, собакой. Так вот, этот образ ей совершенно не подходил. Проще было представить ее внеземным существом, вылупившимся из красивого инопланетного яйца. И это не казалось Бенни чем-то плохим. Ему казалось, что она явилась прямо из сна. А второе, о чем он подумал, что себя он тоже не мог представить с родителями. В смысле, с обоими. Больше не мог. «А где твои родители?» — спросил он. Алиф понюхала фланелевую подкладку спального мешка и поморщилась. «У меня их нет». «Но ты же сказала, у всех есть, а у меня нет». Выходит, насчет красивого инопланетного яйца он, может быть, и не ошибся. Она явно не хотела говорить о своей семье. Да и Бенни в этот момент хотелось узнать кое-что другое. «А вы с Максоном...» Он запнулся на полусловие. О, перестань! Неужели ты собираешься на самом деле спросить ее об этом?» «Мы что?» «Ничего». «Да спроси уже, урод! Или не спрашивай, потому что это не твое собачье дело». Алиф сидела на корточках на покрытой мхом земле, расстилая одеяло. Она посмотрела на него, прищурившись. Последний луч заходящего солнца упал на ее скулу, и этот золотистый отблеск придал Бенни смелости. «Я хотел сказать... Вы, ребята, типа вместе?» «В смысле, пара?» Алиф чуть нахмурилась, но он почувствовал, что она отнеслась к вопросу скорее с юмором. «Нет». «Максон замечательный парень, но мы просто друзья. А кроме того, мы ведь оба тоже лечимся, так что нам вообще не до романтических отношений, понимаешь?» «О, да». На самом деле он не понял, что она имеет в виду, но почувствовал, что сходит с ума от радости. «Фу, ты просто жалок». Мы познакомились в Педипсе, а когда выписались, Максон попросил меня и еще нескольких ребят помочь ему создать организацию, которой мы сейчас занимаемся. СКП. «А, понятно», — сказал Бенни. за засранец засранец». «Это что-то связанное с сохранением природы?» «Нет», — рассмеялась она, — «это группа поддержки сверстников». «Вот стерва». Пробормотал голос, но в облике Алиф, который, чуть склонив голову на бок, сидел на корточках и спокойно отвечал на все вопросы, не было ничего стервозного, так что голос сдался и затих Для молодых людей, которых считают сумасшедшими, или диагностируют как психически больных. Группа продолжает работать, но сам Максон вернулся в колледж. А что значит СКП? «Социалистический коллектив пациентов». Опять не увязочка, но на сей раз Бенни не стал притворяться. «Коллектив» пишется с буквы «Си». По-английски «коллектив», но Алиф произнесла «Кей», а не «Си». В английском — да, а в немецком — с буквы «К». Нам рассказывал об этом Беймен. Он входил в эту организацию студентов и душевно больных еще в 70-е годы, когда учился в Гейдельбергском университете. «Они все делали правильно. Они знали, что они здоровы, и это не они сошли с ума. Это капитализм свел с ума всех остальных». Бенни посмотрел на вершину горы. «Что-то наподобие ты говорила там, наверху». «Именно». Захватив сэндвичи и прочую еду, они вернулись на скалистую площадку поближе к славою. Старик сидел в своем инвалидном кресле с блокнотом на коленях, глядя на закат, и они присели рядом. Он был каким-то притихшим и вроде бы не сильно пьяным, но Алиф, очевидно, все еще сердился на него, потому что немного рисковато спросила, все ли с ним в порядке. В ответ Славу кивнул, вздохнул и указал ручкой на горизонт. Как красиво! сказал он. Скоро начнутся осенние дожди. Так оно и было. Над городом уже собрались темные дождевые тучи, хотя над океаном небо было чистым и темно синим На горизонте, там, куда закатилось солнце, осталась тонкая оранжевая полоска, да розовато-серебристый блик мерцал на воде, словно воспоминание. Темные силуэты ближних островов были похожи на устроившихся на ночлег гигантских зверей. Даже ветер немного притих, И когда Бимен негромко заговорил, ветер не заглушал, а подхватывал его слова. «Когда я еще был молодым, имел две ноги, я любил кататься на лыжах и лазить по горам. Теперь я не могу часто покидать город, а лазить по горам вообще не способен». Он посмотрел на Алиф, который, обхватив колени, сидел рядом с его креслом. «Спасибо тебе». «Моя дорогая». В его голосе звучали настолько непривычные интонации, что Бенни поднял глаза. Лицо старика было печальным, и Бенни захотелось, чтобы Славой и Алиф помирились. Некоторое время Алиф не отвечала, и Бенни подумал, что она все еще злится из-за водки. Но потом она сказала тихо, тоном провинившегося ребенка. «Я оставила вазу наверху. Старик закрыл глаза и на миг склонил свою большую голову так, словно шея не выдерживала ее тяжесть, но затем распрямился. «Понимаю», — сказал он, медленно кивая. «Небесное погребение». «Я должна была дождаться тебя». «Я не смог бы забраться так высоко». «Тогда нужно было похоронить их здесь». «Нет, нет». «Это прекрасно! На вершине мира!» «Но ты приготовил стихотворение!» Мэн протянул к ней руку и ласково положил большую грубую ладонь на макушку Алиф, как будто удерживал ее на земле тяжестью своей кисти. «Харькам не требуется поэзия. Ты поступила совершенно правильно, моя дорогая. Больше ничего не нужно». В ту ночь они спали на горе, улегшись редком в своих спальных мешках, как гусеницы в коконах. Вверху вздыхало темное ночное небо, а снизу Бенни слышал дыхание земли и хруст мха при каждом движении. Он старался не шевелиться, но рядом лежала Алиф. Так близко, что они почти касались друг друга, и он дрожал, буквально вибрировал, не от холода, а от ее близости. Он был уверен, что Алиф это заметит и что-нибудь скажет, но она ничего не говорила. Она беседовала с Бименом, а Бенни лежал на спине, вытянув руки вдоль тела, пытался унять дрожь и смотрел в пустоту над головой. Никогда еще Бенни не видел такой огромной и такой черной пустоты. В ней были звезды, но они находились на расстоянии миллионов световых лет, и была луна... но она была всего лишь маленькой светлой дырой в черноте. Время от времени пролетали самолеты с фарами, направленными на Азию, а также спутники — низкоорбитальные, метеорологические, телекоммуникационные и спутники военного наблюдения. Некоторые кружили вокруг земного шара целыми созвездиями. Они спешили по своим делам, яркие, как планеты. Бенни казалось, что они классные — но бутылочник тихонько ругался на них. «Пришел конец темным небесам», — бормотал он. «Это конец астрономии. Птолемей, Коперник, Галилей рыдали бы, увидев вот это все. Да еще и космический мусор, который вращается вокруг Земли, как облако мушкары. Отработанные ракетные двигатели, мертвые космические корабли». Разбитые спутники и оружие, мешки с российским мусором с космической станции «Мир», не говоря уже о таких простых вещах, как перчатки, гаечный ключ или зубная щетка, которые люди теряют и на Земле. Космос превратился в свалку. А вот когда Славой был еще маленьким и жил в Словении, никакого мусора в космическом пространстве не было. Космос был чист, как стеклышко. Это окончательно выбило Бенни из колеи. Никогда раньше, глядя ночью в небо, он не думал о космическом мусоре. Космос казался ему огромным и пустым. Но теперь, лежа на спине, глядя в темноту и прислушиваясь, он почувствовал приближение темной кометы, замаячившей на границе его сознания. Темная комета всегда так начиналась. Крошечная частичка материи в сознании — Испускающие волны плотной энергии, которые с гулом проходили сквозь него, сотрясая его тело. Они становились все больше и больше, комета надвигалась на него, и, наконец... «Нет!» — подумал он, лихорадочно нащупывая в кармане копинг-карточку, но, увы, его не снабдили техникой овладения собой в ситуации, когда ты лежишь на вершине горы рядом с любимой девушкой, а на тебя мчится темная комета. Тут до его уха, словно легкий ветерок, донес ее голос. «С тобой все нормально?» Бенни не мог говорить, поэтому кивнул, хотя Алиф и не могла это видеть. «У тебя ингалятор с собой?» Тогда он вспомнил. Ингалятор лежал у него в кармане. Бенни вытащил его, вдохнул, и ему полегчало. Потом из темноты послышался голос Бимена. «Что?» Страшно, юный школьник! Он говорил о космосе. Он имел в виду пустоту и безмолвие. Нет, сказал Бенни. Врешь. Ну, может быть, немного. Я никогда раньше не спал на улице. Рука Алиф поползла по мху, как маленький зверек в поисках теплой норки. Бенни слышал, как она приближается. Потом почувствовал, как она коснулась его плеча и, забравшись в спальный мешок, поползла по руке к ладони. Ее пальцы переплелись с его пальцами. Затем она двинулась обратно по мху и потащила его руку с собой. Алиф поднесла костяшки его пальцев к своим губам, а потом, зажав его ладонь между своими, сложил их у себя под подбородком, как в молитве. Он перестал дрожать. Венни уже не стеснялся того, что она знает про его страх. Он хотел, чтобы она знала, и Бимен тоже. Он хотел, чтобы они узнали обо всем, но слова не шли с языка, и в последовавшем после этого долгом молчании они один за другим заснули.